Глава четвертая. Ловушка для жертвы. Эпиграф. Поражение – это когда ты с ним смирился, а если не смирился, то это временная неудача. Юзеф Пилсудский. Раны в правой руке и ноге отдаются дергающую болью, но самое главное, что кости не задеты. Обработав повреждения медицинским спреем, чтобы они не кровоточили, поковылял к нише. По дороге осматриваюсь и вижу, как мои охранники решаются принять бой, начав стрелять по приблизившимся солдатам противника. Это именно солдаты, а не наемники. Одинаковые стилизованные скафандры, максимально доступного поколения, одинаковое оружие, отработанная тактика и слаженность действий. Водителя убивают первым, когда тот повторно высовывается из-за укрытия. Что сказать, профессионалы рассчитали, когда он высунется, и в этот момент уже нажали на курок. Два точных выстрела в буквальном смысле разрывают его голову на части. Второй охранник, поняв, что шансов выжить в прямом противостоянии нет, одну за другой метнул несколько гранат в сторону нападавших, не высовываясь из-за укрытия. Все это я отмечал, возвращаясь к нише, через которую ушла Анна. Последнее, что я заметил, когда прятался в нишу, мощный взрыв, разметавший укрытие охранника, и выжигший все в радиусе 20 метров. Дальше я на максимальной для раненного скорости пополз по туннелю. Добравшись до перекрестка, я сначала повернул направо, чтобы отпечатался мой след на пыльной поверхности, и, вернувшись, установил в правом туннеле гранату, превратив ее в мину. Благо в каждой из гранат предусмотрено несколько функций. После этого я пополз по намеченному маршруту. Понятно, что это не поможет избежать преследования, Но, даже разделившись, гранаты сократят количество моих противников. А то, что встретиться с ними мне еще придется, я не сомневался. Те двое имперцев однозначно хотели меня убить, а значит, их целью является Анна. Добравшись до вертикальной шахты, я посмотрел вниз. Там, в самом низу, мелькал небольшой фонарь Анны. Если ползти на карачках с ногой рукой я еще мог, то вот спускаться, цепляясь за металлические ступени, задача очень непростая. Время неумолимо уходит, и мне нужно поторапливаться. Сжав зубы и превозмогая боль, я спустился на десяток ступеней и, достав очередную гранату, прикрепил ее к ступени снизу, таким образом, чтобы ее могли задеть при спуске. Дальше я начал практически падать, перебирая руками и ногами, притормаживая свою скорость. Спуск получился очень быстрым. Но я потянул все связки на руках и отбил себе ноги о ступени. Как я не свалился, не знаю, но подобный трюк я не возьмусь повторить. Внизу меня уже ждала Анна, с испугом наблюдавшая мой неуклюжий спуск. Ты ранен, бросилась она ко мне, как только осветила меня фонариком и увидела, что я весь в крови. Раны несерьезные! Нужно уходить отсюда, пока не появились имперцы. Времени практически нет, сказал я. и поковылял в сторону входа на другой уровень. Здесь стояла защита от проникновения, а при активации систем безопасности разблокировать их будет проблематично. Поэтому я взял с пояса Анны одну из гранат и, прицепив на дверь в районе механизма запирания, активировал. В этот раз не забыв отвернуться и прикрыть глаза спутницы ладонью. От неожиданной вспышки она вскрикнула. В тот же момент далеко вверху сработала моя первая закладка в виде гранаты. Очень странно. Я на нее не рассчитывал. Не могли же имперцы бездумно броситься вперед по туннелю. Хотя, скорее всего, они просто не стали заморачиваться с разминированием и активировали ее дистанционно. Значит, время пошло на секунды. Сняв с пояса Анны последние три гранаты, открыл дверь и осторожно заглянул внутрь открытого коридора. Впереди была видна еще одна дверь, метров через десять. Подтолкнув спутницу вперед, я осторожно прикрыл дверь и, поставив на нее одну из гранат, установил в ее развороченную часть. Надеюсь, найти ее сразу не смогут, и она сработает, как я и планировал. Дверь в конце коридора имела обычные запоры, но открывать ее я не торопился, а постучал прикладом автомата по ней три раза. Через несколько секунд с обратной стороны раздалось три глухих удара. После этого я осторожно снял запоры и нажал на ручку открытия двери. Дверь отщелкнулась, но распахивать ее резко я не стал, хотя в этот момент сработала вторая моя граната, а значит противник начал спуск в шахту между уровней. Открыв дверь, я повесил винтовку на магнитный пояс и высунул руки наружу, показывая, что у меня нет оружия, после чего осторожно выглянул. На меня уставились пять плазменных винтовок и два игольчатых пистолета ополченцев, дежуривших на выходе с уровня. «Не стреляйте, свои!» «Код – зеленый такси!» Сказал я, выходи осторожно, кот старый, уже как три часа не действует. Какой новый? Спросил один из ополченцев, самый здоровый из них. Я не знаю новый, связь блокирована. Я владелец станции с супругой, за нами гонится десант. Нам срочно нужна связь и помощь. Сказал я уже более спокойно, выходя из двери и выводя за руку Анну. Ее я знаю, ремонтик с южного сектора, точно наша. А парня я где-то видел. «Да и без скафандров они!» «В этот момент за моей спиной полыхнуло, и меня со спутницей повалило на пол!» «Я в падении выхватил винтовку и открыл огонь, не целясь в открытый проем!» «Меня поддержали слаженным залпом ополченцы!» «Быстро к нам за спины!» «Скомандовал их командир!» «Я вскочил, подняв за собой Анну и успел кинуть в проем двери гранату!» «И сделал это очень удачно!» «Так как от взрыва в коридор выкинуло обожженное тело имперца!» «Останавливаться я не стал!» И, даже пробежав за спину ополченцев, побежал дальше. Рядом по плану должна быть шахта грузового лифта, с помощью которой можно перейти на другой уровень. Есть шансы, что пока будут обыскивать этот уровень, мы переберемся на другой и сможем оторваться от преследования. Продолжая бег, я стискивал зубы от боли в раненной ноге, сам при этом продолжал анализировать сложившуюся обстановку. И чем больше я анализировал ситуацию, тем больше я склонялся к мысли, что все это бесполезно. Остановить такое количество имперцев не сможет никто. Они просто сметут сейчас тот заслон и любой другой, вставший на нашем пути. Связи нет, и помочь нам никто не сможет. А значит, кто-то взломал доступ ко всей станции. Значит, найдут нас по следящим системам очень быстро. В подтверждение этого перегородка впереди меня на развилке внезапно захлопнулась, и нам пришлось свернуть налево. Следующие две переборки отрезали нам путь, оставив открытым один единственный, где нас ждут и меня эта встреча не радовала. Вызов Искин, я дал команду искать любую возможность найти выход из этой ситуации. В районе интеркома почувствовал укол, который снял боль и наполнил тело энергией. Это означает, сработал стимулятор. Только вот его действие не такое длительное, как мне хотелось. Но раз Искин посчитал это сделать сейчас, значит он пришел к такому же выводу, что и я. Пока одна часть общалась с Искином, вторая часть моего разума искала выход из ситуации. Переборки были достаточно мощные, и гранаты, большую дыру в них не проделать. Технические коридоры есть, но они все заканчиваются или тупиками, или ведут в сторону противника. Позади нас раздался отголосок трех взрывов с разницей в несколько секунд. Значит, заслона уже нет. Но нам не перекрывают единственный проход, это говорит о том, что там нас встретит загонщик. Им, скорее всего, будет псион. Так истинная цель гарантированно не пострадает. Но, возможно. Он не знает, что я могу выстоять против атаки Псиона или рассчитывать на помощь солдат. В любом случае нужно подстраховаться, и я, ничего не говоря, беру во вторую руку оружие Анны, направив оба ствола вперед. Теперь моя спутница безоружна и не сможет меня убить по приказу Псиона. А если его там нет, то в любом случае по безоружному человеку стрелять не станут. 300 метров бега по прямой выводят нас на огромную шахту, пронизывающую всю станцию. Огромная масса проводов и кабелей свисает с самого верха и уходит куда-то вниз. Как только мы выходим на небольшой балкон, дверь за спиной захлопывается, как крышка в ловушке. Я уже на пределе, готов рвать и метать все вокруг. Внезапно мою голову пронзает боль. Псион, он рядом, очень сильный. Если встреча с предыдущим выглядела как давящая боль в голове, то от атаки этого псиона у меня перехватило дыхание и сердце стало биться через раз. Руки и ноги налились тяжестью, а перед глазами все поплыло. Разделив опять сознание, я постарался отделить воздействие. Сосредоточив его на одной своей части, а второй части начать противодействовать противнику. Судя по информации в сети, чем сильнее воздействие, тем ближе находится псион. Значит, он где-то рядом, и мне нужно сбить его концентрацию и отвлечь. Поэтому срываю гранату и плохо слушающимися руками бросаю ее в сторону и чуть назад. Сил кинуть далеко у меня не хватило, но как только она сработала, давление на меня снизилось в несколько раз, и я вновь почувствовал свое тело. Взрывной волной нас опять бросило на металлический настил выносной площадки, и я сквозь решетчатый пол увидел на площадке снизу двух имперцев и человека в черном плаще с капюшоном, полностью скрывавшее его тело и лицо. Перекатившись для удобства и ставь на колено, я открыл стрельбу. Прямо через носил пола я постарался попасть странного человека, а точнее Псиона. После того, как оба имперца бросились прикрывать его своими телами, я в этом уже не сомневался. Но на этом ничего не закончилось. Сверху на нашу площадку спрыгнули сразу два имперца и слаженным ударом выбили у меня оружие из рук. Единственное, что я успел сделать в последний момент, так это отпрыгнуть в сторону Анны с перекатом и заслонить ее стоящую у стены. Теперь, чтобы добраться до нее, нужно устранить меня, а стрелять в меня не будут, так как могут попасть в ванну. В подтверждение моих слов, оба имперца синхронно убирают оружие на пояс и достают уже знакомые мне ножи. Я повторяю за ними их действия, беря нож в левую здоровую руку, а в правой зажимаю гранату, ставя ее на взвод и активируя пальцем взрыв от удара с задержкой. Довольно необычное решение, так как от сильного удара она может сработать, и тогда я гарантированный труп. Синхронность действий имперцев вызывает во мне воспоминания о специальных отрядах, подчиняющихся псиону, когда специальную группу солдат обучают работать в связке с псионом. Их отбирают по одному принципу – псион должен полностью сливаться с ними в полном контакте. В бою такой псион может брать под управление до 10 человек, и они учатся беспрекословно выполнять его приказы, как свои собственные. При этом, как только он теряет контроль, они продолжают действовать самостоятельно. Очень опасная связка, позволяющая Псиону использовать таких солдат, как живой щит, или вести одновременную стрельбу в одну точку. Всех секретов сети, конечно, не раскрыто, но и того, что я накопал после встречи с первым Псионом, мне хватило. Драться с двумя противниками, которые могут одновременно нанести удар в одну точку и синхронизировать свои действия, не заботясь о собственной безопасности, равносильно самоубийству. Победить их у меня нет ни единого шанса, поэтому я делал нестандартный ход. Прыжок в сторону с целью прикрыться одним из нападавших и прямой выпад ножом в его голову. Мой удар блокирован ножом противника, и он, сделав рывок в мою сторону, пытается попасть в мне в живот. Чудом изогнувшись, пропускаю удар рядом со своим телом, отчего неприятный холодок пробежал по спине. Но главного я добился, заставил противника открыться, а точнее открыть свою руку, чем я и воспользовался. Резкая смена хвата с прямого на обратный и удар вниз в район локтя соперника. Нож пронзает сочинение скафандра, как масло, и перерубает кость, от отчего рука повисает, а нож падает на пол. Но противник не останавливается и бросается мне в ноги с целью схватить меня здоровой рукой и дать возможность напарнику зарезать меня. Этого я ожидал, так как моя способность видеть рисунок боя вернулась ко мне, и я смог четко увидеть, что произойдет дальше. Поэтому я успеваю подпрыгнуть, подогнув ноги, и когда раненый имперец проносится подо мной, отталкиваюсь от него и бросаюсь навстречу второму противнику, Но тот не готов к толкому повороту, так как действуют связки с напарником и направляет их в Сион. С легкостью отклоняю руку с ножом своей левой рукой в сторону, и, когда противник пролетает мимо, бью с небольшим замахом себе за спину и чувствую, как нож входит в спину противника. Пусть и не глубоко, но явно задет позвоночник, что полностью выводит его из строя. Как только оба противника становятся для меня неопасными, я метаю в образовавшуюся в настиле от моих выстрелов дыру последнюю гранату. Она, крутясь, улетает в сторону Псиона, которого опять пытаются прикрыть двоим перца. Взрыв откидывает всю троицу, а у меня появляется секунда, чтобы передохнуть. Боль в левой руке заставляет меня взглянуть на нее. Я вижу здоровый кусок мяса, срезанный во время схватки запястья. Но бой еще не закончен, и мне нужно завершить начатое. Вернув нож в ножны на поясе, я, подойдя, поднимаю с пола обе укороченные винтовки и начинаю стрелять в то место, где пытается подняться Псион. Но когда в плаще появляются рваные прорехи размера с футбольный мяч, я замечаю скафандр, в который облачены имперцы. перцы. Сосредоточиваюсь на видении рисунка боя и, определяя несколько желтоватых зон, начинаю поочередно стрелять в них, сбивая с Псиона концентрацию и не давая ему подняться. Оба прикрывших его охранника тяжело ранены и уже практически мертвы, а Псион продолжает пытаться управлять ими. Моя стрельба явно ему не нравится, и он не может мыслить трезво. Поэтому я не останавливаюсь, хотя и понимаю, что обойма в обеих вестовках скоро опустеет. Лежащие на моей площадке раненые имперцы пытаются подняться, но тот, что с перерезанной рукой, придавлен телом своего товарища, а второй, своими попытками добраться до меня ползком, только мешает первому. На всякий случай отхожу от них немного в сторону, подходя ближе к краю. Одновременно с этим ищу возможность выбраться из этой западни. Шахта, в которую нас заманили, очень большая. около 60 метров в диаметре. Каждые 30 метров идут выходы с уровней, площадки расположены одна под другой. Вниз еще как минимум 20 уровней, а вверх не меньше 30. Это если верить тому плану, что я видел. Понятное дело, что вверх мне не подняться с такими ранами. А спускаясь вниз, я неминуемо встречусь с Псионом, но он явно не будет рад этой встрече. А значит, если я даже не смогу расправиться с Псионом, то есть шанс спуститься на один или даже два уровня ниже, а там уже и до базы наемников будет недалеко. В принципе, другого шанса у меня не будет. Я, замедлив частоту стрельбы, бросился к стене, где заканчивалась площадка. Там виднелась ниша и ступени, уходящие как вниз, так и вверх на всю длину шахты. «Анна, иди сюда. Попробуем добраться до Псиона. Нужно убить его, иначе он не даст нам выбраться». Сказал я, отстегивая цепочку ограждения одной рукой, а второй, продолжая стрелять вниз, сосредоточив все свое внимание на псионе, который пытался подняться на ноги, но мои попадания сбивали его на пол. Для того, чтобы мне его было лучше видно, мне пришлось немного свеситься, придерживая себя одной рукой, зажатой в ней винтовкой. В этот момент подошла Анна, и я уже собирался прибраться на лестницу, отдав ей одну из своих винтовок, Как неожиданно острая и дикая боль пронзила мое тело в районе правого бока. Посмотрев вниз, увидел торчащее из моего живота длинное лезвие, которое медленно вытащили из моего тела. Удар был нанесен в самое уязвимое место, прямо в печень. Выронив из рук обе винтовки и медленно повернувшись, я встретился взглядом с Анной, у которой из глаз текли слезы, а на лице застыла гримаса боли и внутренней борьбы. Второй удар, она нанесла мне в левую часть груди, целя в сердце. Защититься от него у меня уже не было ни сил, ни возможности. Будь на мне обычная броня, такого бы не случилось, но я в обычном костюме. А в руках у моей супруги ее кинжал, признак аристократки, с которым она не расставалась. Я даже не сразу осознал причину ее поступка, поэтому с трудом выдавил себя. За что? Но ответ пришел мне на ум сразу же. Псион. Он просто взял ее под свой контроль и нанес предательский удар мне в спину, использовав мою спутницу. Как только я осознал все, Псион ослабил контроль над ней и та в ужасе отпустила кинжал. Я несколько секунд стоял, шатаясь и смотря ей прямо в глаза, в которых было столько боли и ужаса. Я проиграл тогда, когда думал, что победа осталась за мной. Медленно заваливаясь назад и не отрывая своего взгляда от ее глаз, подумал, что все так неправильно закончилось. Мое тело медленно проваливалось в шахту, а в моей голове слышался мерзкий смех Псиона.